Глава 37. Рыбный пруд, перевозка камней, аллигатор, акула, свиньи, собаки. Рассказ Риди. На следующее утро начали устраивать рыбный пруд. Риди, Сигриф и Уильям прошли на отмель, и на расстоянии ярдов ста черепашьего садка выбрали мелкое место. Самой отдаленной его части от берега было не больше трех футов глубины – «Нам нужно, сэр, только собрать маленьких глыб и камней», – сказал Риди. «И сложить из них стенки. С внутренней стороны сделаем их отвесными, с наружной – покатыми. Таким образом, при волнении они будут разбивать волны». «Понятно, вода будет проходить сквозь камни и, следовательно, постоянно обновляться. Правда, мы в любое время можем ловить рыбу, но у нас не всегда бывает время на это». А таким образом, кто мешает нам ловить рыбу свободные минуты и пускать ее сюда?» «Но тут немного камней», – заметил Уильям. «Нам придется приносить их очень издалека». «Привезем наши колеса, мастер Уильям, и тогда нам будет легче», – заметил Риди. «Но как перевозить камни, Риди?» «Мы подвесим коси лоханку», – сказал Риди. «Я пойду устрою это и привезу наш экипаж. А вы, мистер Сигрев, можете начать собирать ближайшие каменные обломки». Риди вскоре вернулся с колесами. На оси висела прикрепленная ремнями лоханка. И скоро дело закипело. Мистер Сигрев с сыном собирали и привозили камни, а Риди, стоя в воде, строил ограду пруда. «Мы забыли еще об одном деле», — сказал Риди. Но рыбный садок напомнил мне о нём. «Что это за дело, Риди?» – спросил Сигриф. «Нужно устроить купальню для детей, да и для всех нас», – ответил Риди. «Скажу вам, что в мелком месте я, конечно, спокоен, но если бы вода доходила мне до колен, я был бы гораздо осторожнее. В этих широтах акулы страшно дерзкие». «Когда я был на Святой Елене, то видел печальное доказательство этого». «Расскажите, Риди», – попросил Уиль. «Я сам долго не верил, что такие вещи возможны, но видел ужасный случай в Эст-Индии. Только там причиной несчастья была не акула, а аллигатор. Один голландец удил рыбу в заводе, появился аллигатор в футах в двух от него». Голландец не испугался, это как был на берегу. Вдруг аллигатор сделал в воде быстрый поворот и при этом так сильно ударил несчастного хвостом, что сшиб его в воду, потом схватил свою жертву, нырнул. «Да ведь акула же не может сделать ничего подобного!» «Может, сэр. Два солдата стояли на прибрежных скалах святой Елены. Вода разбивалась о камни. Приплыли две акулы. Одна из них повернулась и ударом хвоста сбила одного солдата в глубокую воду. Его товарищ побежал к баракам, чтобы рассказать о несчастье. Прошло около недели. Однажды, увидев очень большую акулу за кормой шкуны, матросы бросили на веревке крюк, насадив на него кусок свинины. Акулу поймали, взрезали и, к своему ужасу, увидели в ней тело несчастного солдата. Только ноги до колен были откушены. Я видел челюсти и спиной хребет этого чудовища. — Я не думал, чтобы они были так дерзки, — заметил Сигрев. — А вы помните, как акула схватила свинью? — Как-то поживают наши свинушки, Риди, — проговорил Уильям. — Думаю, что им отлично. Они едят молодые кокосовые орехи, которые часто спадают на землю, скоро одичают И мы будем охотиться на них!» «Я думаю, одичавшая свинья – страшный противник», – сказал Сигрев. «Как мы будем охотиться на них?» «Собаками, сэр!» Усиленная работа продолжалась, и скоро над водой показались стены. На закате работники вернулись домой. После ужина Ряди снова начал свой рассказ. «До темноты мы не двигались. Потом мы пошли, поделив ружья и провизию». Мы хотели идти на север, чтобы очутиться вне границ колонии. Но Гастингс предложил раньше отправиться на восток с целью сделать обход, держась вдали от общего пути. Нас томила жажда, но наступила полночь, вышла яркая луна, а воды все еще не было и по мину. В довершение неприятности до нас доносился вой диких зверей. Наконец, страшно утомленные, мы сели на выступ скалы. Однако заснуть боялись и всё время прислушивались к рёву и вою животных. Все молчали, каждый с сожалением вспоминал о тюрьме. Беспокойная ночь прошла, рассвело, рёв и вой затихли. Мы пошли не останавливались, пока не наткнулись на источник. Тут мы напились, поели, ободрились и повеселели. После этого начался подъём на горы, по словам Гастингса, называвшиеся «чёрными горами». Унылые и суровы казались они. Ночью мы нарезали ветвей кустарников, чтобы зажечь костер. Не только для того, чтобы согреться, но и в виде защиты от диких зверей, так снова раздавался их дикий вой. Одного зверя мы видели днем. Пантеру, гревшуюся на солнце. Она оскалила на нас белые зубы, но не двинулась. Подле костра мы поужинали. Каравай уменьшился наполовину. Пострадала и ветчина. И мы поняли, что нам скоро придется добывать себе пищу. После ужина мы легли, положив подле себя наше оружие, и скоро заснули. Было решено, что первую треть ночи будет сторожить Ромер, среднюю Гастингс, а я остану на часы под утро. Но Ромер не выдержал, заснул, и наш костер загас. Около полуночи я проснулся, чувствуя, что меня обдает чье-то жаркое дыхание, Едва я опомнился, как меня что-то подняло за пояс, защипнув зубами тело. Я попытался схватить ружье, но вместо него сжал пальцами еще горящую головню и ударил ею по морде животного. Зверь бросил меня и убежал. «Какое чудесное спасение!» – заметила миссис Сигриф. «Да, именно. Это, к счастью, была гиена, трусливый зверь». А всё же без раскалённой головешки я погиб бы. Мой крик разбудил Гастингса. Он схватил ружьё и выстрелил. Ромер же так и не проснулся. Он совершенно изнемок от усталости. Понятно, этот случай придал нам осторожности. С этих пор мы всегда ложились спать между двумя зажжёнными кострами, и один из нас сторожил. Мы шли неделю, переправились через горы и повернули на север. Теперь началась большая неизменность. Все наши сестные припасы истощились. Один день мы ничего не ели. Но позже нам удалось убить антилопу. И это дало нам запас мяса на 3-4 дня. В долине не было недостатков дичи. Но я забыл сказать, что в горах мы раз чуть не погибли. В то время мы были на лесистом склоне. Нам пришлось идти до полудня. Наконец мы остановились отдохнуть в тени развесистого дерева. Гастингс лежал на спине, глядя на ветви. И вдруг увидел пантеру. Она лежала на одном из нижних сучьев, устремив на нас свои зелёные глаза и готовясь сделать прыжок. Ромер схватил ружьё и выстрелил, но прицелиться не успел. Пуля случайно попала в живот зверя и перебила ему хребет. Пантера упала в футах в пяти от нас и с диким рёвом скорчилась, собираясь кинуться на Ромера но хребет зверя был перебит, и он не мог подняться. Скоро Гастингс вырвал ружье из рук Ромера и застрелил Пантеру. — Это было новое изумительное спасение от опасности, — заметила миссис сигрев Да, — ответил Риди. — Но мы не сделались благоразумнее. Напротив становились все смелее и смелее. Наше платье превратилось в лохмотье, но у нас осталось много пороха и патронов. «Мы встречали много антилоп и гну, прямо бесчисленные стада, и пищи у нас было много. Однако все эти животные служили причиной новых и еще более страшных опасностей. Каждую ночь до нас доносился львиный рев. Мы зажигали громадные костры, чтобы отгонять этих ужасных зверей, но все же часто с дрожью видали их. Они подходили, но ни разу не нападали на нас, слишком боясь огня». Раз мы встретились со львом лицом к лицу. Мы убили антилопу и бежали к тому месту, где она упала в высокой траве. И вот, когда мы подошли к травяной заросли, послышалось рыканье, и мы в десяти ярдах от себя увидели льва. Он лежал на убитом нами животном. Его пламенные глаза смотрели на нас, и он приподнялся, точно готовясь к прыжку. Мы повернулись и кинулись без оглядки. Лев не преследовал нас. В эту ночь мы легли спать без ужина. Шли мы с эрсами, не зная куда, но всё же к северу. Наше бегство продолжалось три недели, мы совсем измучились, и все трое в один голос говорили, что сделали безумный поступок. По целым дням мы молчали, только перебрасывались словами, когда нужно было идти на охоту. Сознаюсь, мне хотелось броситься на землю и умереть. Вот почему я совершенно равнодушно слушал львиный рев и был не прочь попасть в львиные зубы. Но раз утром мы встретили толпу туземцев. Говорить с ними мы не могли, но нам они показались мирными. Это было племя карусов. Мы узнали это, так как они, указывая на себя, пальцами говорили «карусы», «карусы». Потом, указывая на нас, прибавили «голландцы». Мы застрелили дичи и отдали ее карусам. Они были очень довольны и провели с нами дней шесть. Мы знаками спрашивали их, нет ли поблизости голландских посёлков. Они поняли и знаками же ответили, что есть на северо-востоке. Мы предложили им проводить нас туда, обещали дать подарок. Нам хотелось отдаться в руки голландцев и отправиться в тюрьму. Два каруса согласились идти с нами, остальные с женщинами и детьми двинулись на юг. На следующий день мы были в голландском посёлке Ранеты, но оставим это теперь уже очень поздно.